Глава 11 Сержант. Вниз по реке. Болотная хозяйка действительно поместилась на плоту, хотя завести жуткого восьмилапа на качающиеся на воде бревна оказалось непростой задачей. Пришлось даже применять успокаивающее касание, по-другому паучиха отказывалась всходить на кажущееся ей ненадежным основание. И вот, стартовав с самыми первыми признаками рассвета, большой бронированный плот в сопровождении двух крипокрокодилов медленно дрейфовал по реке. Катя с Геной получили приказ охранять людей и отгонять от дредноута всех опасных тварей. Я же вел Атланта по берегу и переговаривался с едущей рядом на длинношей заобразной Варе Толмачевой. Дочь инженера неприкрыто зевала. Этой ночью девушке так и не удалось поспать, поскольку она сделала рейс туда-обратно к силовому барьеру и вернулась перед самым рассветом. Я по просьбе самой вари отвлекал ее беседой, чтобы она не уснула. «Обсуждали мы актуальнейшую из проблем. Молока для грудной малышки осталось совсем мало». И больше взять его было неоткуда, поскольку сегодня утром мать Надежда ушла с остальными людьми дальше в большой мир и возвращаться к энергетическому барьеру не собиралась. Так она сама сообщила в записке, переданной вместе с двумя банками грудного молока. «Это было очень трудное для матери решение, но я не порицал женщину. Она действительно не смогла бы выжить в одиночку, когда остальные люди уходили дальше в большой неисследованный мир» а потому вынуждена была следовать с коллективом. Да, сейчас маленькая Надежда наелась и мирно спала, и у нас хватало молока покормить малышку еще раз, возможно, два, и все. Вырисовывалась очень серьезная проблема. Где найти кормящую женщину? Да и согласится ли она принять чужого ребенка? Или, как альтернативный вариант, нужно было где-то найти и изловить самку дикого млекопитающего в надежде, что ее молоко подойдет человеческому ребенку? Причем сделать это необходимо было в ближайшие сутки двое, иначе маленькую надежду ждала смерть. Из млекопитающих в этом мире я встречал только мышей, да и то не был уверен, что те мелкие грызуны, которых изредка ловил мой котенок Васька, действительно являлись млекопитающими. Химероидные обезьяны, которые тоже пришли на ум, при некотором внешнем сходстве с гориллами старой земли все же были скорее ящерами. «Я не биолог, но явно выраженных молочных желез у самых хемероидных обезьян действительно что-то не видел. Самым верным вариантом оставалось разве что искать человеческую женщину с грудным ребенком среди тех тысяч людей, что обитали на землях фараона, и попробовать уговорить ее принять еще одного малыша. Задача выглядела непростой, и тут было над чем поразмыслить. «Что это?» – встрепенулась Варя, указывая рукой вдаль. Я всмотрелся в открывшийся за поворотом реки вид и тоже остолбенел. Речного поселка больше не существовало. На месте приюта Громыхайла сейчас остались лишь обгоревшие остовы домов, торчащие в воде остатки опор моста и покрытые сажи, обугленные, перекосившиеся бревна на месте чистокола. Что тут произошло? Спрыгнув с Атланта, я подозвал крипа-крокодила Гену, требовалось пересечь глубокую опасную реку чтобы своими глазами посмотреть, что же случилось в островном поселении. Варе осталось сторожить зверей, я же разделся до трусов, сложив остальные вещи в непромокаемый полиэтиленовый пакет, и через минуту уже бродил среди обгоревших руин в компании остальных членов группы, причаливших к острову на плоту. Следов на пепелище хватало, как человеческих, так и странных четырехпалых, широко растопыренными когтистыми пальцами, словно оставленных огромными ящерицами. Вот только это были не ящерицы, поскольку ходили существа на двух лапах. К тому же, вроде как, я видел в нескольких местах отпечатки длинного хвоста. Как я не напрягал память, что-то не мог припомнить существ этого мира, оставляющих такие следы. «Навык выслеживания повышен до 16 уровня». Из ценного же тут мало что можно было спасти, разве что закопченные гвозди, которые Эдуард Самарский принялся выдирать гвоздодером из обугленных бревен, да немного ростков фасоли. Из-за пожара погиб почти весь урожай принесенных мной бесценных семян, сохранилось лишь два десятка побегов в наиболее дальней от сгоревшей стены части грядки. Ростки были пожухлыми и скукоженными, но Макс Дубовицкий все равно осторожно выкопал все сохранившиеся побеги вместе с землей и корнями, уверяя меня, что ценную культуру возможно еще спасти. Что ж, я не ботаник и не агроном, и более опытному в сельскохозяйственных делах Максу Дубовицкому виднее. По мне, так шансов воскресить пострадавшие от жара ростки было совсем немного. Но меня сейчас интересовала другая ценность, сокрытая от посторонних глаз в густом хвоще затопкой и мелкой старицей. Там мы с Варей соорудили гнездо укрытия из веток и грязи, в которое на подстилку из толстого слоя перегноя положили три яйца химероидного мегазавра. Условия мы постарались воссоздать такими же, какие были в логове для нашей изообразной. И когда я проверял кладку несколько дней назад, яйца были живыми и развивались. Об этой кладке Громыхайло и остальные жители поселка не знали, а потому не унесли эти ценные яйца с собой. Перепачкавшись в грязи по уши и содрав с кожи десяток не успевших крепко присосаться пьявок, я все же добрался до места. Все три яйца оказались целы и более того продолжали развиваться. «Со всей осторожностью, одно за другим, я перенес бесценный груз на плод и отдал на попечение сестры». Ветеринар восемнадцатого уровня осмотрела громадные потемневшие яйца и сообщила, что внутри каждого сквозь истончившуюся кожуру чувствуют биение сердец будущих гигантов и даже какое-то шевеление. «Они скоро вылупятся, не сегодня, так завтра», — резюмировала сестра. Больше нас на острове ничто не сдерживало, и плот отправился в дальнейший путь вниз по реке к городу сотен черепов. Если судить по имеющейся у нас карте и скорости течения, добраться до места дредноут должен был где-то в районе полудня. По словам философа, это было самое оптимальное время для прохождения ловушек и иллюзий этой опасной локации. Пожелав остальным успешно пройти речные перекаты ниже по течению, я на Крипа-Крокодиле вернулся к Варе и сообщил разведчице хорошую новость о скором вылуплении трех детенышей-мегазавров. «Вот это новость!» В паре шагов от меня проявилась воительница Шерхов и с улыбкой произнесла «Не должна ли я теперь уничтожить опасных детенышей, чтобы не дать людям усилиться?» Варя Толмачева испуганно вскрикнула, восприняв всерьез слова незнакомой ей длинноухой девушки-шерха, но я достаточно много общался с Авеллией, чтобы понимать, когда она шутит. «Не переживай, Варя, если бы великолепная Авелия Умпанар действительно собиралась разбить яйца мегазавра, то сделала бы это втихаря из невидимости, не предупреждая нас об этом». К тому же она прекрасно знает, что я и моя группа не участвуем во всех политических дрязгах и не враждуем с шерхами. Я проговорил эти слова, демонстрируя уверенность и спокойствие, хотя полной уверенности у меня, конечно, не было. Вдруг я ошибся насчет Авелии, но рассмеявшаяся воительница подтвердила, что действительно пошутила. Возникшее напряжение тут же спало. Привет, Авелия. Давно хотел поблагодарить тебя за помощь в моем спасении. Вот только, что ты сделала с моим котенком?» Ваську действительно было не узнать. Он сильно вырос, и назвать его котенком было уже неправильно. Это был молодой, усатый, рыжий кот, уверенный в себе и полный сил. Еще не матерая зверюга, но уже никак не тот беспомощный пищащий комок шерсти, каким он прибыл в новый мир. Да и описание моего питомца... Васька, кот, теневой проклинатель 25 уровня, питомец сержанта. 25 уровень, теневой проклинатель, знак черепа перед именем и тревожно-оранжевый цвет надписи? Что вообще творилось с моим питомцем за те два дня, что его не видел? Умный зверек с толком воспользовался выпавшим ему бонусом на ускоренную прокачку. Произнесла воительница странные слова, при этом беря рыжего кота на руки и с нежностью прижимая к своей груди. «Я очень благодарна Ваське. Он бесстрашно защищал меня все эти дни». Что за ускоренная прокачка? О чем это Авелия говорит? Но более подробных объяснений не последовало. Как не ответила воительница и на прямой вопрос, кого именно убил мой питомец. А вот на вопрос Вари о случившемся в речном поселке ответ все же поступил. Это сделали люди фараона. Отрядом, с спалившим приют Громыхайла, командовал человек по имени Штырь. Штырь. Да, мне уже доводилось слышать это имя. Помнится, так звали командира отряда карателей, который был направлен в речной поселок наказывать жителей за неповиновение. Что ж, все сходилось. И насколько же вовремя мы с сестрой покинули речной остров. Да уж, только и смог выдавить я. Но теперь, Авелия, самое время вернуть питомца законному хозяину. И не подумаю, жестко отрезала воительница, еще крепче прижимая к себе моего питомца. Как вдруг котенок в ее руках растворился и, оставляя в воздухе странный шлейф тьмы, переместился на плечо слушавший нашу перебранку Вари Толмачевой. Там Васька снова приобрел облик рыжего кота и, как ни в чем не бывало, принялся вылизываться. Демонстрация способности вышла настолько впечатляющей, что у нас с да и Варей тоже, синхронно отвисли челюсти Предлагаю перенести спор о принадлежности Васьки на потом, когда разберемся с главной на сегодня задачей Пройти в центр города сотен черепов и затем суметь выйти оттуда живыми с трофеями Данное разумное предложение принадлежало воительнице Шерхов, и я сразу же согласился Действительно, сейчас не время было цапаться, когда впереди нас ждало серьезнейшее испытание. «Побежишь пешком? Или поедешь вместе со мной верхом на Атланте? Или, может, предпочтешь ехать вместе с Варей на Мегазавре? Крипа крокодила не предлагаю, вода сегодня холоднющая, моментально коченеешь». Авелия, пару секунд подумав и оглядев предложенных маунтов, предпочла ехать со мной. Я отпустил крипокрокодилогену догонять плод, а затем взобрался на спину гигаварана, где меня уже поджидала ловко вскарабкавшаяся в седло длинноухая девушка-шерх. «Условия прежние, сержант. Будешь распускать свои руки, моментально останешься без них. И прикажи человеческой женщине ехать поодаль, чтобы она не слышала нашего разговора. Мне нужно многое с тобой обсудить, и не все предназначено для чужих ушей». Слышавшая эти слова Варя, недовольно фыркнула, но все же проявила деликатность, тронула поводья и повела длинношею заобразную вперед. Едва Атлант тронулся следом и продолжил свой бег по берегу реки, а Велия уселась рядом со мной на спину громадному ящеру и проговорила негромко. «Сержант, ты ранее показал себя надежным человеком, который держит свои обещания. Ты мне не друг, но все же я тебе доверяю а потому даже заранее выполнила свою часть уговора, встретилась с братом и решила все возникшие между вами противоречия. Это было весьма непросто, и не спрашивай, как мне это удалось. Но главного я добилась. арведаун панар поклялся, что не станет тебя преследовать и не имеет больше к тебе никаких претензий. А еще ты больше не являешься врагом клана «Восточный гарнизон». Цени это. Произнесла эту речь моя собеседница с заметным пафосом и, похоже, рассчитывала на благодарность с моей стороны за помощь или даже какой-то ответный щедрый жест, так что я не удержался от того, чтобы немного щелкнуть ее по носу, чтобы не зазнавалась. Одна наша общая знакомая охотница из твоей группы вчера призналась, что впервые слышит о том, что ее клан имеет ко мне какие-то претензии. Она даже уверяла меня, что такого попросту быть не может». «Дочь вождя, не прокомментируешь эту странность?» Авелия заметно смутилась и покраснела. Мне показалось, на секунду она даже задумалась над тем, чтобы уйти в невидимость и спрыгнуть с Гигаварана, лишь бы не продолжать этот разговор. Тем не менее, девушка взяла себя в руки и постаралась ответить. «Анита Урвайе – простая охотница, а потому не знает всего, что происходит в клане «Восточный гарнизон». Я же действительно дочь вождя, как ты и сказал, да к тому же командир отряда. Уже поэтому обладаю большей информацией, нежели рядовой шерх из моего клана. И, кстати, весьма удивлена, что ты знаком с моей подругой Анитой. Расскажи, как вы познакомились, это важно. Это была настолько неприкрытая попытка сменить скользкую тему, что я даже рассмеялся. Ладно, будем считать, что собеседница выкрутилась из неловкой ситуации». Я рассказал о принесенной охотнице и шерхов малышки Надежде, заодно поинтересовался, нет ли в клане восточный гарнизон кормящей матери, которая согласилась бы помочь. «Пойми, сержант, все не так просто», — опустила голову Авелия. «Я достаточно много времени провела возле людей, изучая вашу расу, ваш язык и обычаи, да и просто привыкая к вашему облику. Сейчас уже не считаю людей глупыми, неуклюжими, вонючими и омерзительными, какими вы виделись мне в первые дни». Но шерхи в большинстве своем другие. Людей многие из них никогда не видели, и ваш облик будет их шокировать. Для них ваша раса совсем чужая. Сержант, это может прозвучать неприятно и обидно, но ни одна из женщин-шерхов не примет человеческого ребенка и не станет помогать голодной малышке». «Что же, неприятный, зато честный ответ. Я печально опустил голову». Словно желая смягчить сказанное, Авелия поспешила добавить. «Не переживай, сержант, я не такая, как остальные шерхи, и ты вовсе не вызываешь у меня неприязни своим видом. Хотя не скрою, человек, ты весьма далек от идеалов красоты моей расы. У шерхов красивый мужчина должен быть ловким и стремительным, высоким и худым, неуловимым в скрытом состоянии и при этом обязательно беловолосым. Это своего рода непременные условия». Ты не подходишь под эти критерии ни по одному из пунктов. Ты слишком мускулистый и угловатый, гораздо массивнее и медлительнее любого мужчины-шерха. Про невидимость вообще не говорю. Но я видела на речном острове, какие заинтересованные взгляды бросали на тебя женщины твоей расы. Да и та молоденькая разведчица, что обиделась на меня и ускакала вперед, тоже не раз посматривала на тебя, когда ты этого не видел». «Скажи, она теперь твоя новая девушка после того, как пропала хвостатая Шелли?» «А, Варя!» Я смутился, не сразу подобрав нужные слова. «Нет, она не моя девушка. Варя, безусловно, красивая, хорошая и правильная, даже слишком правильная. И хотя ее отец чуть не открытым текстом сватает мне свою дочь, я вот не знаю почему, но не могу так поступить». «Для роли мимолетной любовницы Варя слишком чистая, что ли, а для постоянных отношений у меня уже есть подруга, хотя она сейчас и далеко». «Ты говоришь про ту блохастую неудачницу из расы Вайхов?» В голосе собеседницы неожиданно прорезалась открытая неприязнь по отношению к Шелли. «Странно. Казалось бы, какая о велии разница? Неужели ревнует меня к хвостатой девушке? Да ну, ерунда». Авелия только что ведь говорила, что люди совершенно не вписываются в идеалы привлекательности ее расы. «Шелли вовсе не блохастая», – вступился я за свою покрытую шерстью подругу. «А насчет неудачницы?» «Знаешь, в моем небольшом отряде нет никого с положительным модификатором удачи. В лучшем случае нулевой, как у моей сестры Юли. У всех же остальных, я спрашивал, отрицательный или даже резко отрицательный». Не могу гарантированно сказать про крылатого паренька Вейра, но, судя по всему, с ним случившемуся, очень похоже, что у Авир Танхаши с удачей так же плохо, как и у всех остальных. Мы просто альянс неудачников. Так что Шелли гармонично вписалась бы в наш маленький коллектив. И какую цель ставит перед собой ваша группа? Зачем вы собрались вместе и не примыкаете к фараону? Цель? Я усмехнулся, поскольку прошлой ночью имел долгую беседу с философом и остальными членами группы как раз на эту тему, и многое сказанное до сих пор держалось в голове. Нас просто не привлекает тот, построенный на крови и подчинении, рабовладельческий строй, который организовал фараон в своем клане. Омерзительная форма правления. Впрочем, оголтелый фашизм, который проповедует твоя раса, для нас тоже неприятен и неприемлем. Рабство и фашизм у меня на родине считались двумя самыми мерзкими формами правления. И потому мы идем другим путем. У нас нет угнетения, в мою группу принимаются представители всех разумных рас, готовые разделять наши убеждения и трудиться на благо всего коллектива. Пока мы хотим просто лучше узнать законы нового мира, выжить и прокачаться. А затем уйдем из песочницы и будем осваивать предоставленный нам огромный мир. Да, появление крохотной надежды несколько сбило наши планы, но я очень рад, что никто из членов группы не предложил избавиться от этой обузы. Если бы кто-то такое предложил, я бы расстался с ним немедленно. Каждая жизнь имеет ценность, а жизнь ребенка вдвойне ценна. Какое-то время мы ехали молча. Авелия то ли переваривала сказанное мной, то ли просто задумалась о чем-то своем, Наконец, моя спутница нарушила затянувшееся молчание. «У меня самой модификатор удачи минус два». Зачем-то тихим шепотом призналась воительница шерхов и при этом сильно смутилась, словно сказала что-то постыдное. «И хотя с ловкостью у меня все прекрасно, я проваливаю почти все проверки на удачу. Из-за этого дважды не смогла самостоятельно пройти ловушки города сотен черепов, чем сильно расстроила отца». «Если и сегодня опять не сложится», — Авелия тяжело вздохнула, «с должности руководителя группы меня снимут и стану рядовым разведчиком в отряде недолюбливающего меня брата. Или придется проситься в твою группу таких же неудачников». Последнюю фразу моя собеседница произнесла вроде как в шутку, хотя я чувствовал, что не все так просто. Возможно, Авелия действительно закидывала удочку, интересуясь моей реакцией на такой вариант развития событий, а может, просто дразнила меня. Я хотел было ответить что-нибудь ободряющее, поскольку Авелия что-то совсем скисла, но заметил спешащую нам навстречу Варю Толмачеву с моим котенком на плече. Остановив длинно шею заобразную возле притормозившего атланта, дочь инженера выпалила. «Сержант, твой Вась?» Точнее, я вспомнила, что однажды видела самку млекопитающего животного. Большая химероидная пума на снежном перевале. И я даже знаю, где у нее логово.